И тут в подвале все вдруг пришли в движение. И все, что делалось, делалось без предварительного сговора, но дружно и таким волнующим было это зрелище, что, по-моему, именно с этой минуты во мне снова проснуло желание жить. Обняв пейсу, я притянул к себе своего долговязого друга. Он был почти на полголовы выше меня. и сразу же к нам подоспели колен с Мейсонье. Один положил ему руку на плечо, другой гладил по голове, и оба, как могли, утешали его, просто по-мужски. Меня потрясла эта сцена, ведь сами они, потеряв все на свете, с такой душевной щедростью старались помочь своему товарищу. Мне почему-то припомнилось, что в ту пору, Когда нам было лет по двенадцати, мы с коленом вот так же крепко держали пейсу, чтобы Мейсунье легче было накидать ему по морде. Но воспоминание это ничуть не уменьшило моего волнение, скорее наоборот, окончательно растрогало меня. Помню, тогда мы все втроем навалились на этого нескладного увольня, все разом что-то кричали, намяли ему бока, тузили почем зря и тихо ругались. Ну что, хватит с тебя, болван здоровый! На что он, заливаясь слезами, жалобно твердил, «Пустите меня! Да пустите же, я с вами не вожусь!» Постепенно его рыдания смолкли, и мы отошли в сторону. — Надо бы все-таки пойти посмотреть, — сказал Мейсанье, мертвенно-бледный, с валившимися глазами. — Да, надо бы сходить туда, — с огромным усилием, — ответил Колен, — но ни тот, ни другой не двинулись с мест Не знаю, пройдете ли вы, — вмешался Тома. — Леса еще горят. Отсюда до Мальжака сплошной лес. Да, кроме того, не исключена возможность радиации. Вы рискуете? «Рискуем — Рискуем, спросил Пейсу, отрывая от лица ладони. — А на кой черт мне теперь жить? — ответом ему было молчание. — А нам для чего? — спросил я, глядя на него. Пейсу пожал плечами, открыл было рот, но передумал и промолчал. Однако движение его плеч было куда выразительнее его молчания. Оно означало «Разве можно даже сравнивать?» Он не сказал этих слов только потому, что и мы для него что-то значили. Тут заговорила Мину. Манера разговаривать была у нее довольно своеобразная. Сначала она что-то бурчала с короговоркой для себя самой а уж потом высказывала свои соображения вслух или просто вставляла в общую беседу словечко на местном диалекте. Сейчас Мину разразилась с целой речью. она произнесла ее по-французски, что доказывало важность, которую она придавала своим словам, хотя при этом и не выпускала из рук машинку для закупорки бутылок. «Сынок», — сказала она, глядя на пейсу, Нет, на нас зависит это жить нам или умереть. Но коли уж мы выжили, значит, надо жить и дальше. Ведь жизнь это работа, не годится бросать на полпути, даже если тебе и не вмогату. С последними словами она опустила рычажок своей машинки, и пробка беззвучно шла в горлышко. Исус взглянул на старуху, Хотел было что-то сказать, но передумал. Я решил, что Мину этим ограничится. Но она, подставив под машинку следующую бутылку, продолжала. — Ты, небось, думаешь, Мину легко говорить. Мину ничего не потеряла, ее Момо при ней. Оно может и так. Но если я даже потеряла, Момо, отложив машинку, она перекрестилась. я бы тебе сказала то же самое что сказала сейчас ты жив сынок и живи с богом а чему быть того не миновать смерть она человеку не подружка все правильно мать подтвердил колен по возрасту мину действительно могла бы быть его матерью но до сих пор никому из нас это в голову как то не приходило пошли сказал мисссанье и на негнущихся ногах сделал несколько шагов к двери. Я догнал его и отвел в сторону. — Постарайтесь с коленом не оставлять пейсу одного, — сказал я полушепотом. — Сам знаешь, почему. Вообще было бы лучше, если бы вы все время держались вместе. — Я уже об этом подумал, — ответил Мейсанье. К нам подошел Томас со счетчиком Гейгера в руках. — И я с вами... Сказал он как раз в ту минуту, когда Колен и Пейсу присоединились к нам. Все трое остановились и посмотрели на него. «Тебе-то зачем идти, тем более если есть какой-то риск?» Сказал Колен, забыв, что до сих пор он всегда был с ним на «вы». «Я буду вам нужен», — ответил Тома, показывая на счетчик. Воцарилось молчание. Потом Миссанье произнес хриплым голосом. «Давайте вынесем тело Жермена». Положим его пока у входа во внешний двор, а потом похороним. Я наспех поблагодарил его, но был ему так признателен. В такую страшную для себя минуту он все-таки вспомнил о Журмени. Я смотрел, как они уходят. Тома шел впереди со счетчиком Гейгера в руках. Наушники, настроенные на прием, висели у него на груди. Мейсонье и Пейсус трудом тащили грузное тело Журмена. Колен замыкал шествие, сейчас он казался каким-то особенно маленьким и хрупким. Дверь закрылась, а я стоял перед ней, как вкопанный, полный тревоги и страха за своих друзей, раздумывая, не пойти ли с ними мне. — Ну вот и управилась, все бутылки позакрывала. Раздался за моей спиной спокойный голос Мину. «Может, ты еще разольешь?» Я вернулся к бочке, снова уселся на свою табуретку и принялся разливать вину. Я буквально умирал от голода, но заставлял себя не думать об этом. Мне не хотелось подавать дурной пример и по-хозяйски распоряжаться своими запасами. «Правильно» — поступила Мину. сразу взяв в свои руки запасы продовольствия. И в том, что она будет действовать справедливо, можно было не сомневаться. но Ну-ка, Момо, подсоби, — сказала Мину, заметив, что пустые бутылки кончились. И видя, что Момо поднялся и ставит бутылки в корзину, она добавила, не повышая голоса, но твердым тоном, — Только смотри, не вздумай отпивать по дороге. Ведь теперь выпьешь лишнего, другим достанется меньше. Я подумал было, что мама пропустит мимо ушей слова матери, но я ошибся. мама все понял. А может быть, на него просто подействовал тон, каким она произнесла эти слова. «Уж больно ты пожадничала с сказал я немного погодя. «Думаешь, мне приятно, что они ушли, совсем голодные?» И, показав рукой на сводчатый потолок, добавил, «Тем более, что у нас х, вон сколько». «Нас семеро», — ответила Мину, проследив взглядом за моей рукой. «И когда кончится все, что там висит, навряд ли нам еще когда-нибудь доведется отведать свининки. И венца попить в волю». ведь винограда больше не будет. Я взглянул на нее. Ей было семьдесят шесть, моя имена. Она понимала, что нас ждет голодная смерть, и тем не менее ее воля к жизни была непоколебима. Внезапно дверь в подвал распахнулась, между створками просунулась голова Тома, Он прокричал с необычайным для него волнением в голосе. «Эммануэль, не все животные погибли!» И тут же снова исчез. Вскочив с места, я тупо уставился ему вслед, не смея поверить своим ушам. Мину тоже встала и, глядя на меня, спросила на местном диалекте, словно желая проверить, правильно ли она поняла Тома, говорившего по-французски. Он... сказал что не вся скотина погибла дута иду туда завопил бамо и бегом бросился к двери обожди обожди слышишь что я говорю обожди меня кричала мину семеня за ним со всей скоростью на какой была способна она быстро перебирала своими худыми ногами и походила сейчас на маленькую старую мышку Я, услышав, как по ступеням процокали, подбитые гвоздями башмаки, Момо тоже пустился бежать. Быстро обогнал Мину и настиг Момо как раз в ту минуту, когда, промчавшись по подъемному мосту, он ворвался во внешний двор. Ни Тома, ни трех моих товарищей здесь не было. Значит, Тома вернулся, чтобы только предупредить меня, и тут же кинулся догонять остальных. Нас встретил нестройный хор, и жалобное лошадиное ржание, и чуть слышное мочание коровы, и похрюкивание свиньи. Звуки неслись из пещеры, прозванной Бергитой-родилкой. Обогнав Момо, я стремительно рванулся к пещере, чуть не задохнулся, весь взапрел, сердце колотилось так, что казалось, вот-вот выскочит из груди. В стойлах, расположенных в самой глубине пещеры, я обнаружил красотку, четырнадцатилетнюю кобылу, любимицу Момо, со дня на день готовую ожеребиться, принцессу, одну из великолепных голландских коров Мину, тоже стильную, и свою амаранту, еще слишком молодую для случки, ее я перевел в подземное стойло из ее дурных повадок. И, наконец... немыслимых размеров, супоросную свинью, которую мину без моего ведома нарекла Адалаидой. Животные изрядно пострадали. Они без сил лежали на боку, и тяжко дыша, но все-таки они были живы. Прохлада, царившая в глубине пещеры, спасла их. Я не успел подойти к красотке, Момо, бросившись к своей любимице, плюхнулся рядом с ней прямо в навоз и, обняв лошадь за шею, тихонько с нежностью зажал. Но когда я вошел в стойло, где на саламе лежала амаранта, она чуть приподняла голову, потянула с мордой к моей руке и трепещущими ноздрями обнюхала ее. Добравшись до пещеры, Мину даже не подумала отругать Момо за то, что он весь перемазался в навозе. Она внимательно осматривала принцессу, ощупывала ее и жалобно причитала. «Ой, ты моя бедненькая! Ой, ты моя старенькая!» Потом заглянула к свинье, но, опасаясь ее злобного нрава, старалась держаться на почтительном расстоянии. «Я проверил автопоилки». Вода была горячая, но они действовали исправно. — Дуза и Сем! — Пойду за ячменем, — заявил Момо, и полез было по приставной лесенке на верхний этаж, где я держал сено и другие корма. — Нет, нет, — сказала Мину, — какой там еще ячмень? — Сейчас наболтаю всем отрубей с водой, да добавлю туда винца Слазь давай, дурак здоровенный! — прикрикнула она на Момо. Гляди-ка, все портки в дерьме и сделал, ведь от тебя вонять будет по клещам от Аделаиды. Я оставил Амаранту и вышел из родилки, приняв мужественное решение пойти взглянуть, что же происходит в других конюшнях и хлевах. Но подоносившемуся оттуда смраду я уже догадался, что произошло, чтобы не задохнуться от зловония. Я вынужден был зажать нос платком. Вся скотина погибла. Она сгорела, а вздохнулась от жары. Скала защитила от пламени, пристроенной к ней в стойла. Но большие, плоские камни, служившие им крышей, вероятно, накалились до огромной температуры. Так даже балка под ними из старого, прочного, как металл дуба, обуглилась. Вскоре вернулась в мину с двумя бутылками вина, вылив его в воду, она насыпала туда отрубей и разложила месиво по кормушкам. Я снова вошел к Амаранте, она еще не поднялась на ноги. Тогда я взял пригоршню, довольно густого месива, и подложил его к самой ее морде. Лошадь обнюхала его, раздула ноздри, с отвращением приподняла губу и еле двигая челюстями. По крохам съела его. Когда она кончила, я зачерпнул еще одну пригоршню и снова протянул ей. Амаранта ела понемногу, неохотно и как-то удивительно медленно. Я принял это чуть ли не за насмешку. Я сам был до того голоден, что, кажется, готов был съесть эту малоаппетитную мешанину, которая пренебрегала даже лошадь. Я слышал, как в соседнем отсеке Момо, безуспешно пытаясь накормить красотку, то обрушивал на нее потоки нежности, то честил, на чем свет стоит. По другую сторону от меня Мину в более спокойных тонах уговаривала принцесса Свинье она просто сунула под нас ведро жидким месивом, и, судя по грохоту, в ее стойле только эта скотина. и воздала должное нашему угощению. — Ну, как там у тебя, Мину? — спросил я, стараясь говорить погромче. — Не ошибка А у тебя? — прямо измучился. — А что у тебя, Му-мо? ука сука! — ответил он с яростью. — Главное, им ничего не объяснишь, — продолжала Мину. — Хоть говори, хоть нет, все зазря. Возьми вот принцессу, ведь до чего жрать хочет, но так ослабела, что никак этого в толк не возьмет. От неудобной позы на корточках ноги у меня совсем одервинели, но я терпеливо ждал, пока амаранта подберет последние крохи. Я с удивлением заметил, что ругаю ее тоже с нежностью в голосе. Я отлично понимал, что теперь от этой скотины зависело Все наше будущее. Сейчас, когда на земле не осталось ни бензина, ни даже какой-нибудь солярки, без лошади не обработаешь даже клочка земли. амаранту упорно отказывалась принимать пищу. Она лежала, не в силах оторвать подщечины от земли, ее безучастная поза не предвещала ничего доброго. Хватая лошадь за челку между ушами, я заставлял ее поднять морду и протягивал на ладони теплое месиво. Она не брала еду, только косила на меня своим грустным и нежным глазом, словно хотела сказать «Оставь же меня в покое! Зачем ты меня мучаешь?» Мину, которая была неспособна долго находиться на одном месте, твердыми быстрыми шажками сновала, от одного стоила к другому. Подходила к свинье, потом возвращалась к принцессе, и не переставая рассуждала, то про себя, то обращаясь ко мне. Ну и здорова же эта потаскуха Адалаида. Все как есть умяло мяло, да чего крепка скотина. Когда подумаешь, сколько коров у меня пропало, или чуть не пропало во время отела. А у тебя, Эмманюэль, какие лошади дохли. Чуть щипнуть молоденькой люцерны. Или обожрутся тисовыми листьями. Лошади на брюхо слабоваты, а коровы на низок. А попробуй Мария эту хавронью. Погляди так на ее сиськи, во где силищет. Ведь последняя тварь, а посмотреть памятник, да и только. В раз прямо по дюжине поросят выпекает, и хоть бахны. А как-то выдало целых шестнадцать, подумать только шестнадцать. Я очень тревожился за Амаранту. И то, как Мину буднично суетилась, привычно разговаривая со скотиной, будто вообще ничего не случилось, поддерживала мой дух. Судя по тому, что из соседнего отсека до меня по-прежнему доносились угрозы, ругань, чередующий со снежным бормотанием и ржанием, Момо, видимо, все-таки добился каких-то успехов с красоткой. Мину просунула голову в дверку. «Получается что-нибудь, Эммануэль?» — Нет, дело плохо, — Мину взглянула на Амаранту. — Пойду принесу-ка ей воды с вином до да сахаром, а ты пока присмотри за принцессой. Я перешел в стойло принцессы, и, хотя дядя сумел внушить мне известное предубеждение против коров, наша толстая, добрая принцесса с ее квадратной мордой вызывала у меня почти нежные чувства. Она лежала на боку. по-матерински терпеливы выставив свой огромный живот и в имя, которому предстояло кормить нас. От одного только взгляда на нее я был так слаб, что с трудом держался на ногах, от голода у меня мучительно сводил живот, мне безумно захотелось молока. Не то чтоб я забыл, что принцесса уже сухостойная, я просто отбросил в сторону это несколько осложняющее обстоятельство. В моем мозгу, распаленном голодом, так что временами у меня даже кружилась голова, мелькнула мысль о Рамуле и в вскормных волчицей, и мне представило, что я сам лежу, уткнувшись лицом в упругое в принцессы, и сладострастно ощупываю его, сжимаю губами огромный набрягший сосок, из которого вот-вот в глотку мне хлынет струя теплой жидкости. Я весь был во власти этой упоительной мечты, когда вернулась в мину, неся в руках килограммовую пачку сахара в стандартной коричневой упаковке. Да, для скотины ей, конечно, ничего не жаль. Я поднялся и, как зачарованный, пошел к ней. Я смотрел, не в силах оторвать взгляда с полным слюной ртом на великолепные куски белоснежного блестящего сахара, которая Мину бросала своей худой и темной рукой в воду. Она подметила мой взгляд. «Бедненький ты мой, Эммануэль, как тебе есть-то хочется! В общем, да, только я ничего не могу тебе дать, пока другие не вернутся». «А я ничего у тебя и не прошу», — гордо ответил я, но голос мой прозвучал фальшиво. К счастью, Мину, не обратив внимания на мой ответ, Дала все-таки мне три кусочка сахара, и я их покорно принял. Свою долю получил и Мо-Мо, и тут же запихнул весь сахар сразу в свою широкую пасть, а я, чтобы продлить удовольствие, предварительно расколол каждый кусочек пополам. Я заметил, что себе Мину ничего не взяла. — А тебе Мину? — Что ты? Я такая маленькая, разве мне столько надо, как вам? Тёплая, подслащённая вода с вином пришлась по вкусу амарантии. Она с жадностью выпила её, и теперь пошли в ход и отрубь. Я с великим наслаждением наблюдал, как лошадь слизывала протянутые и месиво пригоршню за пригоршней. Помнится, я подумал тогда, что даже в деревне, где домашних животных, в общем, любят и всё-таки недостаточно ценят, Видно, так повелось от веку, что они и возят нас, и служат нам, и нас кормят. И, глядя в косивший на меня глаз лошади, где окруженный голубоватой березной, черным угольком пугливо сверкал зрачок, я еще раз подумал, что, конечно, мы недостаточно благодарны им, недостаточно их цен. Я поднялся с пола, взглянул на ручные часы. Мы провели здесь целых три часа. С трудом держась на ногах, я выбрался наружу и вспомнил, что собирался похоронить жермена до возвращения своих товарищей. Ко мне подошли Мину и Момо. — Ну, может, еще и пронесет, — сказала Мину. — Ни за что на свете. Она не сказала бы, что животные спасены. Она побоялась бы искушать Господа Бога или дьявола, ведь любая неведомая сила может подслушать, да тут же и наказать за излишние надежды.